Глава девятая В студию мы вползли, как провинившиеся собаки, прижав уши и хвосты. Но, вопреки ожиданиям, Фомин не стал убивать сотрудниц. Острые стрелы и реактивные снаряды полетели в адрес Жорика. «Немедленно объясни!» – визжал режиссер, топая ногами. «Каким образом шапка превратилась в такое?» «Не знаю», – растерянно блеял Жорик. «Мне стало жаль парня, и я решила ему помочь». Он не виноват, что ему дали, то и привез. Наверное, качество меха было плохое, его сильно растянули перед пошивом. Не успела я закончить фразу, как Лиза шмыгнула вглубь студии. Миша вцепился в камеру, а две мужеподобные девицы взвизгнули и прикрыли головы руками. Команда, хорошо знающая своего начальника, явно приготовилась к атомной войне. Но Фомин повел себя неожиданно. «Действительно», — кивнул он. «Ты, Ирка, права. На сегодня съемки закончены. Да, собственно говоря, благодаря новому креатив-менеджеру уже и доснимать нечего. Материала хватит. Все по домам. Молодцы! Следующий сбор э, послезавтра. До встречи, господа!» Закончив выступление, Николай встал и бодрым шагом удалился. Съемочная группа замерла в неестественных позах миша стоял полусогнутым над камерой его правая рука держалась за штатив левая торчала вверх. лиза наклонилась над каким то сундуком и забыла выпрямиться катя модель маячила с разинутым ртом а жуткие девицы обнялись и спрятали головы друг у друга на груди. вам плохо не выдержала я или всегда по окончании службы вы устраиваете великую паузу матерь божья пробормотал миша. «Вы слышали?» – он сказал «До встречи, господа!» «Ерунда!» – взвизгнула Лиза. «Он сказал, ты, Ирка, права. Может, заболел или надо скорую вызвать? Вдруг у него инфаркт случился?» «Он что, нас отпустил?» – ахнула Катя. «И Жорика не прибил!» — Говорю же ему плохо, — гудела Лиза. — Ума лишился, ни слова матом, а главное, ты, Ирка, права. Он с ней согласился, признал чужую правоту. — Наверное, влюбился, — предположила Олеся. — В Жорика, — фыркнула Лиза. — Слышь, Ирка, как ты это проделала? — Что? — удивилась я. — Заставила Кольку спокойно уйти, — оторопела, — пояснил Миша. «Не знаю», – пожал я плечами. Шурика пожалела. «Если Фомин на тебя так всегда реагировать будет», – нервно сказал оператор, – «мы с Лиской от себя приплачивать тебе станем. Вот, наш главный иногда такой бывает – царь Петр Первый». «Ага, в овощах», – захихикала Лиза, – «классный прикол». «Стоит, орет про дары земли русской, а сверху капуста, морковь, лук, картошка, помидоры валятся!» Миша принялся хохотать, я начала улыбаться, хотя, если честно, ничего смешного не заметила. Рекламные ролики, как правило, не отличаются особой оригинальностью. Почему Лиза с Мишей прицепились именно к этому? «Вы что тут собрание устроили?» – заглянула в студию Вера. «Николаша уехал и велел мне домой шкандыбать». «Если охота языки забор чесать, то, плиз, агентство сами закроете». И тут у меня в кармане зазвонил телефон. Я вынула аппарат и уставилась на дисплей. «Неизвестный номер», — обозначилась на нем. «У человека, которому я понадобилась, стоит антиопределитель». Мне очень не хотелось отвечать, но я поборола собственную трусость. В конце концов, мало ли кто разыскивает госпожу Тараканову. Вдруг это Олег?» Когда звонишь из другого города, телефон частенько демонстрирует невероятный набор цифр или сообщает, что номер неопределен. Я размышляла, а телефон все трезвонил. Абонент, видимо, упорный человек, не отсоединялся. Глубоко вздохнув, я поднесла трубку к уху и промямлила. «Слушаю». «Милая Вилочка», – засисюкали в ответ, – «мы с вами не знакомы, но я жажду с вами встретиться. Поверьте, настоятельная необходимость – дело первостепенной важности, в прямом смысле на миллион долларов. Вы сейчас где? Дома?» «В Москве», – ответила я. «Ах, как здорово!» – закудахтал незнакомец. «Исключительное везение! Я испереживался весь, что оторву вас от работы. Как вам удобно будет, душенька? Вы сами подъедете в издательство или в ресторане встречу? Назначим». «В издательство?» – переспросила я. «Вы из Марка?» «Ой-ой-ой-ой-ой! Забыл представиться! Алик Мальков, заведующий отделом пиара и рекламы. Федор пошел вверх, я принял из его рук эстафетную палочку». Огромное облегчение пролилось на меня теплым душем. Слава богу, это не мистер Икс. «Уже лечу!» – закричала я, кидаясь в выходу. «Приеду максимум через полчаса». «Вы только посмотрите!» – восторженно воскликнул Алек. «Никакой звездности! Простая, как обычный человек!» В Марка я вошла уверенной походкой, и тут же была остановлена девушкой, сидящей на рецепшен. «Вы кому?» – строго поинтересовалась она. «В пиар-отдел», – ответила я. «Закажите пропуск. У меня есть постоянный. Покажите». Большинство мужчин, наблюдая, как женщина пытается отыскать небольшой предмет в недрах сумки, с недоумением восклицает «За каким чертом таскать с собой столько ерунды?». Но в моем редикюле лежат только необходимые предметы. Минимальный набор косметики. Основу под пудру, тональный крем, румяна, тени, тушь, губная помада, карандаш для бровей. Маникюрные ножницы, без них никуда. Пачка бумажных салфеток. Увы, в общественных туалетах часто нет бумаги и полотенец. Мятные конфетки, расческа, ключи, блокнот, пару ручек, аспирин и цитрамон, фонарик, клейкопластырь, бутылка минеральной воды, складной зонтик, спрей от кашля, дезодорант, флакончик духов, кошелек. Где, черт побери, этот дурацкий пропуск? Пришло же людям в голову сделать его в виде пластикового прямоугольника. Неужели непонятно, что подобная штука легко теряется? — Нашли? — с раздражением поторопила служащая. — Нет, — растерянно ответила я, — еще на прошлой неделе был и пропал. — Идите в бюро пропусков, — каменным тоном велела девица. Я отошла к входной двери и улыбнулась другой девчонке, сидевшей за окошком с надписью «Выдача бейджиков Здравствуйте добрый день мне надо в издательство цель визита я автор э, в смысле писатель пишу детективные романы вам назначено да да кому идете я договорилась о встрече с мальцевым в издательстве марка такого нет холодно процедила девушка э, -э алик э, э фамилия выпала из головы нечто рыбное в смысле вздернула брови собеседница «Ну, нечто вроде Рыбешкин или Удочкин, хотя нет, сетров. впрочем, опять не то». «Интересненько», – фыркнула девчонка. «И как же вас пропустить, когда вы сами не знаете, куда вам надо?» «В отдел пиара и рекламы». «Кому?» «Алик, э, милая Виола», – донеслось из-за спины. «Это вы, наша яркая звезда, или я ошибаюсь?» «Простите, девушка, но вы очень похожи на госпожу Тараканову, лучшего автора Марка!» Я обернулась. С той стороны турникета стоял дядька, похожий на Винни-Пуха. Сходство с милым персонажем ему придавала не только пузатая фигура, но и лицо с круглыми карими глазами, густыми боровями и ярким румянцем. Правда, у плюшевых игрушек не бывает красных щек, но все равно. «Я и есть Тараканова!» – отпикнулась я. «Почему же не входите?» – изумился мужчина. «Пропуск оставила дома». «Что?» – отступил назад винепух «Какой пропуск?» «Обычный на вход». «Что?» – симпатичный Мишка оказался глуховат. Я добавила децибел в голосе. «Сейчас получу пропуск и пойду в пиар-отдел». «Вас не пускают?» «Ну да». «Вас не пускают?» «Звезду Арину Виолову?» «Дуры!» Розово-румяные щеки винни превратились в бордовые. Девушка в окошке ойкнула, а толстяк бросился ко мне, чуть не сломав турникет. «Немыслимое дело!» кричал он где красная дорожка букет конфеты виола что вы любите скорее говорите мороженое пирожное хотя нет я не сучушь девушка с такой идеальной фигурой предпочитает легкую еду суши заказывайте с угр роллы только не молчите понимаю вы обиделись но сейчас постараюсь искупить свою вину Даже при огромном желании я не смогла бы вклинить в поток безостановочных восклицаний толстяка один звук. Винни-Пух тарахтел безостановочно. Теперь он налетел на девицу, которая стерегла вход в издательство. «Знаешь, кого ты отправила в бюро пропусков?» Топал он толстыми ногами, обутыми в белые ботинки. «Нет», — пропищала несчастная, — «саму Арину Виолову!» выкрикнул толстяк, вытащил из кармана на на носовой платок, промокнул лоб и нежно сказал, повернувшись ко мне, «Виола, дорогая, я так переполнился возмущением, что забыл представиться. Алик Мальков». «Значит, я иду к вам?» «Да-да-да, звезда вы наша!» закивал Мальков. «Сюда, к лифту, пожалуйста. О Осторожнее, тут ступенька». Я моментально споткнулась и начала падать. Увы, у меня есть очень странная, осложняющая мою жизнь особенность. Если, объясняя мне дорогу, человек скажет «Только не поворачивай налево, ступай прямо», я гарантированно отправлюсь налево. А когда меня заботливо предостерегают, указывая, допустим, на яму, мол, аккуратней, вилка, не упади, то не успевает, говоривший, захлопнуть рот, как я уже валяюсь на дне той самой ямы, проклиная собственную неосторожность и глупость. «О, Боже!» Взвыл Мальков и, схватив меня, за шиворот удержал на ногах. Я чихнула. От нового заведующего отделом пиара исходил резкий запах дорогого парфюма, основной и составляющей которого был, похожий, перец. Вот будет весело, если у меня сейчас начнется отек квинки. Но, к счастью, никаких других аллергических реакций, резкий аромат у меня не вызвал. В конце концов, мы благополучно добрались до бывшего кабинета Федора и вошли внутрь. С первого взгляда стало понятно. Помещение поменяло хозяина. При Федоре тут царил армейский порядок и стиль хай-тек. Жалюзи на окнах, мебель из гнутых трубок и белой кожи, серые полки, заставленные книгами, и непонятные фигуры, сделанные из металлических шариков. Сейчас же мне показалось, что я попала в будуар мадам Помпадур. Стекла прикрывали бархатные шторы с бахромой, диваны кресла, обтянутые гобеленом, выглядели очень уютно, книжные шкафы трансформировались в дубовые, на письменном столе выселись штабеля бумаг. «Милая Арина!» – залубался винни -пух. «Хотите?» Перед моим носом оказался серебряный портсигар. «Спасибо, нет!» – ответила я. «Очень редко курю, только в крайнем случае». Алекс засмеялся и откинул крышку. Послышалась тихая мелодия, а внутри ларчика оказалось не курево, а сушеные яблоки. Сухофрукты очень полезны, заботливо сообщил Мальков. Я взяла один кругляшок. Какая у вас симпатичная э, яблочница? Это подарок покойной бабушки, сказал Мальков. Она сделала табакерку за день до смерти. С тех пор я всегда ношу ее с собой. Она мой талисман. Только кладу я туда яблоки. Это моя слабость. Обожаю сушеные плоды. Будете смеяться, но специально шью на заказ брюки с небольшим кармашком на поясе. Готовые не покупаю, а все из-за подарка бабушки. «Виола, хотите стать самой яркой звездой?» «Можете не отвечать, конечно, да. Деньги, слава, признание». Радостно осознавать, что цели издательства и автора совпадают. Вместе, рука об руку, мы пойдем к вершине. Я подниму вас к солнцу. Главное, слушайтесь меня и не спорьте. Итак, наша программа. Рукописи сделаем вовремя, ес? Yes? Я кивнула. Не отказываемся от интервью. Беседуем со всеми изданиями. Хорошо. Бежим в любой телеэфир. Да, Не лаемся с журналюгами, и я понимаю, что основная масса из них – сволочи, но других барзаписов в этой стране нет. Вообще-то я и не ссорюсь с представителями прессы. Супер! Главное – никаких скандалов! Развод с мужем, внебрачный ребенок, драка с родителями – это все нонсенс. Любой негатив будет играть против вас. Мы хотим сделать из Арины Виоловой любимую народом, подчеркиваю – народом писательницу. Следовательно, голая на столе не пляшите. Мне в голову подобное не придет. Сотрудников ГАИ не материте, на продавцов в лавках не кидайтесь, они все куплены желтухой. Я стараюсь не употреблять нецензурные выражения. Замечательно, Виола, извините. За что?» «Вынужден задать малоприятные вопросы. Не из любопытства, ради дела. Понимаете, сейчас мы начнем активную рекламную кампанию под лозунгом «Виолова – образец нравственности! Покупайте ее книги! Наша писательница плохого не посоветует!» «Если внезапно выяснится нечто порочащее вас, понимаете, мы попадем в крайне неприятное положение». «Начинайте», – кивнула я. «Вы пьете?» «Три капли коньяка по праздникам», – успехнулась я. «Именно три, потому что четвертая валит меня с ног. Если весишь чуть больше 40 килограммов, следует быть осторожной с алкоголем». «Наркотики?» В подростковом возрасте разок покурила траву, честно призналась я. Кайфа не поняла и более не прикасалась к дури. «Великолепно», – потер руками Алик. «Неприятные болезни, типа Сифирис. Я откинулась к кресле. «Это не про меня». «Чудесно! А порочащие связи вы не лесбиянка?» «Нет, я замужем». «Ну, наличие супруга никому не мешает», — вдохнул Мальков. «У нас нормальный брак. Ругаемся иногда, но ничего сверхособенного». «Из вышесказанного я заключаю, что любовника вы не имеете. Э, никто не даст интервью, которое Желтуха поместит под заголовком «Виолова переспала со всей Москвой?» «Нет» мрачно ответила я. Разговор нравился мне все меньше и меньше. Надеюсь, Мишка не заставит сейчас меня разинуть рот и не начнет пересчитывать мои зубы. Трение с законом? Не успокаивался Алик. Сидели, э, привлекались. Из уголовников у нас лишь ленинит. Знаю, знаю. Наличие папы с криминальным прошлым укладывается в концепцию раскрутки. Отлично. Вы обгоните Смолякову. Я вполне хорошо себя чувствую на своем месте, спокойно ответила я. — Алик рассмеялся. Виола, звезда моя. Знаете размер гонораров милады Нет, да, он мне не интересен. Вот тут вы не правы, округлил и без того похожие на блюдца глаза Винни-Пух. Продолжая улыбаться, он вынул из стола бумажку. Гляньте. Я посмотрела на листок, увидела цифру, пересчитала нули, раз, другой, третий, потом махнула. «Столько денег за год?» Алек встал и снисходительно обнял меня за плечи. «Солнышко, расчет сделан за месяц!» В комнате неожиданно исчез воздух. «За тридцать дней?» Еле-еле выдавила я из себя. «Невероятно!» «Ангел! Столько зарабатывают топовые авторы!» «Почему же они постоянно жалуются на нищету?» Мальков снова сел в кресло. «А в рот и прикидываются!» — хотнул он. «И вы так делать начнете. Перспектива понятно? Находясь под глубочайшим впечатлением от цифры, я кивнула. «Готовы пахать?» «Да!» — промямлила я. Тогда через неделю приступим. Я буду не я, если спустя год вы не побьете всех авторов по тиражам и славе. Но еще раз подчеркиваю, никаких скандалов. Тишь да гладь, иначе не сумею выполнить задуманное. «Да-да-да», — да», словно попугай твердила я. «Виола», — торжественно объявил Мальков. «Вы?» Тут у осекся и вдруг спросил. «Кстати, где ваш мобильный?» «На шее», — удивилась я. «Вот здесь. Ой». Один шнурок остался. Ну надо же, какая незадача. Уже третий раз крепление ломается. Утром, слава богу, сотовый оторвался во дворе, потом в машине. А сейчас... Алекс схватил трубку. Отдел АХО? Вадим? Тревога. Только что писательница Виолова потеряла в здании издательства мобильный. Красного цвета, стальные кнопки. Я удивилась. Мальков что, экстрасенс? Иначе откуда он так точно знает внешний вид аппарата? Впрочем, если в обязанности Алика входит изучение под микроскопом личной жизни автора, то наверняка в курсе, какой тот предпочитает телефон. «Найти и доставить!» – железным голосом командовал пиарщик. «Вещь очень дорогая. Внимание всем постам! Запретить выход из здания без осмотра! Ну-ка, дай к аппарату Сергееву!» «Нина, у нас остались эксклюзивные подарки!» «Да-да, именно. Принеси один ко мне!» Отдуваясь, Олег положил трубку. «Сейчас проблема разрулится, сказал он. «А впредь прошу со всеми сложностями, от личных до творческих, обращаться к папе». «Кому?» – не поняла я. «К папе», – залыбался Мальков. «Папа, теперь для вас буду я», – Буду заботиться о вас лучше родных родителей. Главное, обойдитесь в жизни без скандалов. Марка в вас вложит немалые средства. А если вы неправильно себя поведете, случится беда. Вместо звездного статуса – секир башка. Причем не только вам, всем нам тоже. Уж не подведите, звезда моя, никаких безобразий. Бежим в одной упряжке. От вас зависит благосостояние многих сотрудников Марка. «Солнышко, оставлю вас на минутку, сам сбегаю на первый этаж, погляжу телефончик около рецепшн. А вы отсюда никуда, лады?» Я кивнула, придавленная многопудовой ответственностью. «Сил остановить Малькова не было, даже хорошо, что он временно оставит меня одну».